нечто о вранье. От чего у нас все лгут, все до единого. Я убеждён, что тот чужестра, что нас меня изокричат. Э, вздор, совсем не все. У вас те мнет, вот вы и выдумываете, чтобы начать поэффектнее. Вы с темностью меня уже попрекали. Но в том и дело, что я действительно в этой поголовности нашего лганья теперь убеждён. Пятьдесят лет живешь с идеей ее, видишь и осязаешь ее, и вдруг она предстанет в таком виде, что как будто совсем и не знал ее до сих пор. С недавнего времени меня вдруг осенила мысль, что у нас в России в классах интеллигентных даже совсем и не может быть ни лгущего человека. Это именно потому, что у нас могут лгать даже совершенно честные люди. Я убежден, что в других нациях в огромном большинстве лгут только одни негодяи. Лгут из практической выгоды, то есть прямо с преступными целями. Ну а у нас могут лгать совершенно даром самые почтенные люди и с самыми почтенными целями. У нас в огромном большинстве лгут из гостеприимства. Хочется произвести эстетическое впечатление в слушателе, доставить удовольствие, ну и льгут, даже так сказать, жертвуя собою слушателю. Пусть припомнит кто угодно, не случалось ли ему раз 20 прибавить, например, число вёрст, которые проскакали в час времени вёзшие его тогда ту -то, лошади. если только оно нужно было для усиления радостного впечатления у слушателя. И не обрадовался ли действительно слушатель до того, что тот же же стал уверять вас об одной знакомой ему тройке, которая на Пари обогнала железную дорогу и так далее, и так далее. Ну, а охотничьи собаки, или о том, как вам в Париже вставляли зубы, или о том, как вас вылечила здесь Боткин, Не рассказывали ли вы о своей болезни таких чудес, что хотя, конечно, и поверили сами себе с половиной рассказы, ибо с половиной рассказов всегда сам себе начинаешь верить, но одна коложась на ночь спать и с удовольствием вспоминая, как приятно поражён был ваш служитель, вы вдруг остановились и невольно проговорили: э, как я врал. Впрочем, пример этот слаб. И бы нет приятнее, как говорить о своей болезни, если только найдётся слушатель. А заговорить так уж невозможно не лгать, это даже лечить больного. Но возвратясь из-за границы, не рассказывали ли вы о тысяче вещей, которые видели своими глазами? Впрочем, и этот пример я беру назад, не прибавлять об загранице возвратившемуся ту русскому человеку нельзя. иначе, не зачем было бы туда ездить. Ну, например, естественные науки. Не толковали ли вы о естественных науках или о банкротствах и бегствах разных петербургских и других жудов за границу, ровно ничего не смысляв в этих жедах и не зная в зуб толкнуть о естественных науках. Посудите, не передавали ли вы анекдота, будто бы с вами случилось бы тому же самому лицу, которое вам же его про себя и рассказывало. Неужели вы позабыли, как с половины рассказа вдруг припомнили и об этом догадались, что ясно подтвердилось и в страдающем взгляде вашего слуштеля, упорно на вас устремлённом, и вы в таких случаях почему-то судястерённым упорством смотрю друг другу в глаза. Помните, как Несмотря ни на что и уже лишившись всего вашего юмора, вы всё-таки с мужеством, достойным великой цели, продолжали лепетать вашу повесть и, кончив поскорее, с нервно, уторопленными учтивостями пожать им руки и улыбками, разбежались в разные стороны, так что когда вас вдруг дёрнуло ни с того ни с сего в порыве последней конвульсии, крикнуть уже на лестницу сбегавшему по ней вашему слушателю вопрос о здоровье его тётушки. то он не обернулся и не ответил тогда о тетушке, что и осталось в воспоминаниях ваших мучительнее всего из всего этого с вами случившегося анекдота. Одним словом, если кто на все это мне ответит «нет», То есть, что он не передавал анекдотов, не трогал Боткина, не лгал об жидах, не кричал с лестницей о здоровье тетушки, и что ничего подобного с ним никогда не случалось, то я просто этому не поверю. Я знаю, что русский лгун сплошь до рядом лжет совсем для себя неприметно. Так что просто можно было совсем не приметить. Ведь что случается? Чуть только золжет человек и удачно, то так слюбится, что и включает анекдот в число несомненных фактов своей собственной жизни и действует совершенно совестливо, потому что сам вполне тому верит, да и неестественно было бы иногда не поверить. Эх, вздор, скажут мне опять. Лганье невинные, пустяки, ничего мирового пусть. Я сам соглашаюсь, что всё очень невинно и намекает лишь на благородные свойства характера, на чувство благодарности, например, потому что если вас слушали, когда вы лгали, то нельзя же не дать поврать и слушателю хотя бы из одной благодарности. Деликатная взаимность вранья есть почти первое условие русского общества. В сих русских собраниях, вечерах, клубах, учёных общества И прочие. В самом деле, только правдивые тупицы, как они могут вступаться в таких случаях за правду и начинать вдруг сомневаться в числе проскаканных вами вёрст или в чудесах, сделанных с вами Попткиным. Но это лишь бессердечные и кимры дальные люди, которые сами же немедленно несут за то наказание, удивляясь потом от чего оно их постигло. Люди бездарные. Тем не менее, все это лганье, несмотря на всю невинность свою, намекает на чрезвычайно важные, основные наши черты. До того, что уж тут почти начинает выступать мировое. Например, первое, на то, что мы, русские, прежде всего боимся истины. То есть и не боимся, если хотите, а постоянно считаем истину чем-то слишком уж для нас скучным и прозаичным, недостаточно поэтичным, слишком обыкновенным... И тем самым, избегая ее постоянно, сделали ее, наконец, одной из самых необыкновенных и редких вещей в нашем русском мире. И я не про газету говорю. Таким образом, у нас совершенно утратилась аксиома, что истина поэтичнее всего, что есть в свете, особенно в самом чистом своем состоянии. Мало того, даже фантастичнее всего, что мог бы налгать и напредставить себе человек.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 а гоняются за придуманным именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим. Второе. На что наше всеобщее русское лганье намекает, это то, что мы все стыдимся самих себя. Действительно, всякий из нас носит в себе чуть ли не прирожденный стыд за себя и за свое собственное лицо. И чуть в обществе Все русские люди то через стараются поскорее и во что бы то ни стало каждый показаться непременно чем-то другим, но только не тем, чем он есть в самом деле, каждый спешит принять совсем другое лицо. Ещё Герцен сказал про русских за границей, что они никак не умеют держать себя в публике, говорят громко, когда все молчат. И не иметь слова сказать прилично и натурально, когда надо наговорить, и это истина. Сейчас же выверт, ложь, мучительная конвульсия. Сейчас же потребность устыдиться всего, что есть в самом деле, спрятать и прибрать своё, данное Богом русскому человеку лицо и явиться другим, как можно более чужим и нерусским лицом. Все это из самого полного внутреннего убеждения, что собственное лицо у каждого русского непременно ничтожное и комическое до стыда лицо. А что если он возьмет французское лицо, английское, одним словом, не свое лицо, то выйдет нечто гораздо почтеннее, и что под этим видом его никак не узнают. отмечу при этом нечто весьма характерное весь этот дренный стыдишка за себя и всё это подлое самоотрицание себя в большинстве случаев бессознательный это нечто конвульсивное и непреодолимое но в сознании русские хотя бы и самые полные самоотрицатели из них всё-таки с нечтожностью своейю не так скоро соглашаются. В таком случае непременно требуют уважения. Я ведь совсем как англичанин, рассуждает русской. Стало быть, надо уважать и меня, потому что всех англичан уважают. Двести лет вырабатывался этот главный тип нашего общества под непременным, еще двести лет тому указанным принципом ни за что и никогда не быть. самим собою взять другое лицо а своё на всегда плевать всегда стыдиться себя и никогда не походить на себя и результаты вышли самые полные нет ни немца ни француза нет в целом мире такого англичанина который сойдясь с другими стыдился бы своего лица если по совести уверен что ничего не сделал дурного Русский очень хорошо знает, что нет такого англичанина, а воспитанный русский знает и то, что не стыдится своего лица, а даже где бы то ни было, есть именно самый главный и существенный пункт собственного достоинства. Вот почему он и хочет казаться поскорей французом или англичанином. Именно за тем, чтобы и его приняли поскорее за такого же, который нигде и никогда не был. Не стыдиться своего лица.